Искусственный спутник Желтая тень. Венера стационарная орбита Солнечная система Доминанта Земли ч а с т н а я т е р р и т о р и я Глава первая Желтая тень и впрямь официально считалась частной территорией. Правда, реальным владельцем этого небольшого напичканного новейшей аппаратурой спутника в конечном итоге являлась контрразведка Доминанты Земли. Причем, как ни странно, не отделение с о л н е ч н о й а селентинское отделение. Впрочем, странным это обстоятельство показалось бы только стороннему человеку или не человеку. Подобные частные территории с о л н е ч н а е имела по всей галактике. Внутри конторы о таких спутниках тоже были осведомлены далеко не все, что и понятно. Так что о сторонних людях и не людях рассуждать можно было лишь гипотетически. Райт уже светился здесь позавчера, прибыл незадолго до того, как на желтую тень доставили двоих героев обороны Солнечной Гектора Ориди и Нери Йонаса. г е р о й с т в о героизмом, но обоим чрезчур расторопным т р у ж н и к а м проекта 329, которым по штату никакое особенное геройство не полагалось, вполне ожидаемо решили промыть мозги. Причем наличие в черепушке первого из героев н а п о л е о н о н е й р о ч и п а делало подобную операцию практически неизбежной. Возможно, это было дутьем на воду после обжига на молоке, но проколоться на ровном месте никому не хотелось, особенно в свете последних выводов о причинах катастрофы, у к о к о ш и в ш е й всех до единого имперцев, армады еще до непосредственной атаки солнечной. Разумеется, никто не полагал о Риди или Йонаса шпионами Унвы. Слишком уж велик был причиненный империи ущерб. А вот упорно маячивший на самой границе зоны достоверности Рой, в самом деле, и в системе Афелии, и на пороге Солнечной, вроде бы наблюдались скауты Роя. Результат: две имперские армады вычеркнуты из списка действующих. Одна так вообще сгинула без следа, а вторая превратилась во внушительный парк мертвых корпусов боевых космических кораблей. Начинку оживить люди так и не сумели. Кто может поручиться, что Рой не обработал этих парней, Ориди и Йонаса? Слишком уж натянутым к а ж е т с я с о в п а д е н и е Семь расположенных нужным образом микросолнц нетривиальное использование давно выброшенного в хлам лазера. Так и торчат отовсюду белые нитки. Кстати, проверка показала, что изначально брошенные микросолнца располагались вовсе не там и не так, как во время взрыва. Их кто-то передвинул и особым образом сгруппировал. Но кто и когда? Люди из проекта 329 этого попросту не заметили. Ну кого, скажите на милость, может заинтересовать взаимное расположение хлама на свалке? Кто его вообще удосужится зафиксировать расположение хлама? Последним документальным свидетельством о микросолнцах была с т а н запись одного из мало значительных экспериментов на только что о т к р ы в ш е й с я Бора-Бора, и эксперимент этот был проведен без малого 34 локальных года назад. Микросолнцы попали в запись по счастливой случайности в качестве периферийного фона, то есть с момента появления их на свалке. почти восемь столетий тому и вплоть до этого эксперимента они просто дрейфовали вместе со всей свалкой медленно разлетаясь от условного центра масс за последние 34 года взаиморасположение их радикально изменилось крайние ближние к борабору м и к р о с о л н ц е разбудили и слегка разогрели сами земляне а вот кто и когда перегруппировал остальные шесть На это ответа найти не удалось. Ситуация, в которой Рой группирует микросолнца, обрабатывает одного из будущих героев обороны, а возможно и обоих, и сводит атаку имперской армады к катастрофе, вовсе не казалась экспертам-контрразведчикам в ы с о п а н н ы й из пальца. Контрразведка просто обязана расследовать подобные случаи. Работа этой конторы в сущности и заключается в перелопачивании гор шлака. И поиски реальных самородков, то бишь следов тайной деятельности инопланетян в пределах доминанты Земли. И неважно, что в данном случае вмешательство привело к позитивным результатам, а говоря более прямо и без обиняков, спасло Солнечную систему от неминуемой интервенции. Раз у инопланетян нашлись причины делать это тайно, значит необходимо приложить все мыслимые усилия и узнать правду. Вот и принялись за героическую парочку. Чип в голове пилота-механика только укрепил подозрения контразведки. р Наличие напыленных кристаллов в коре мозга существенно упрощает процесс обращения человека свободной воли в послушного робота. Райда послали в качестве не то наблюдателя от квазара, не то в качестве почтальона. Оперативная группа контразведки р должна была отчитаться перед ним. сообщить все результаты дознания устно. Райт в свою очередь должен был вернуться на квазар и доложить все полковнику по пову. Почему устно? Райт подозревал, что властные структуры доминанты всерьез о заботились п р и с у т с т в и е м Роя в галактике. Возможно, Рой никуда и не уходил, он просто стал невидимым, незаметным для остальных разумных, базируясь на каком-то новом уровне знания. Но похоже на то, вовсе не удалился отдел и продолжает влиять на события галактической политики. Такое положение дел было неприятным, однако вполне вероятным. А значит, а значит для спецслужб снова наступило время сплошной головной боли и пахоты без отдыха и передышек. Впрочем, за последний военный год об отдыхе говорить вообще не приходилось.